и для того чтобы вернуть ее на место сустав придется сгибать пока она не соскочится со второго мыщелка ну ка ну ка бормотал я про себя если бы этот пес лежал под наркозом на столе я бы мог взять ногу вот так я ухватил ее над самым локтевым суставом и начал медленно отгибать лучевую кость вверх бенджамин быстро взглянул на меня «Я отвернул голову. обычное движение каким добродушные собаки дают вам понять, что будут терпеливо сносить все ваши манипуляции. Я отогнул кость еще выше, а тогда, удостоверившись, что локтевая мышца высвободилась, осторожно начал поворачивать лучевую и локтевую кости внутрь. «Да-да-да», — пробормотал я, — «примерно так, но мой монолог оборвался, потому что кости под моей рукой вдруг чуть спружинили». Я с изумлением уставился на ногу. Она приняла абсолютно нормальный вид. Бенджамин, по-видимому, тоже не сразу поверил. Он робко прищурился из-за своей занавески и обнюхал локтевой сустав, но тут же убедившись, что все в порядке, встал и подошел к хозяину. И шел он, даже не прихрамывая. Губы Арнольда растянулись в улыбке. «Вправили, значит». — Ну, кажется, вправил мистер Самышгил. Я пытался говорить небрежно, но лишь с трудом удерживался, чтобы не испустить ликующего вопля или истерически не захохотать. Я же только ощупывал, чтобы разобраться, а сустав взял и встал на место. — Случайность, но какая счастливая. — Вот и хорошо, — сказал фермер. — А, старина! Он нагнулся и почесал Бенджамину ухо. Анатомический театр, полный рукоплещущих студентов. Вот что требовалось для достойного завершения этого эпизода. Или чтобы произошел он в гостиной какого-нибудь миллионера в разгар званого вечера с его обожаемой собакой. Но нет, подобного со мной не случалось. Я поглядел вокруг на захламленный кухонный стол, на груду немытой посуды в раковине, на обтрепанные рубашки Арнольда, сохнущие перед огнем, улыбнулся про себя. Именно в такой обстановке я и добивался самых эффектных результатов. И видели это помимо Арнольда только две курицы, вновь восседавшие на шкафчике, но они сохранили полное равнодушие. «Ну, мне пора», — сказал я. И Арнольд пошел со мной через двор к машине. «Слышал, я вы в армию, идиоте», — сказал он, когда я открыл дверцу. «Да, завтра уезжаю, мистер Саможгил». — Завтра? — он поднял брови. — Да, в Лондон. — Вам там бывать не приходилось? — не черт не попутал. Он так мотнул головой, что колпак переместился на затылок. — Это не для меня. Я засмеялся. — Что так? «А вот как!» — он задумчиво поскреб подбородок. «Был я разок в Бротоне, ну и хватит с меня. Ходить по улицам не могу, и все тут. Ходить? Угу! народуть тьма тьмущая. То большой шаг делай, то маленький, но ну, не идут ноги и конец». Я часто видел, как Арнольд ходил по лугам широким, ровным шагом горца, которому никто не становится поперек дороги. Я прекрасно понял, каково ему пришлось. То большой шаг, то маленький. Лучше это выразить было невозможно. Я помахал на прощание, а старик сказал мне вслед. «Береги себя, малый». Из-за двери кухни высунулся нос Бенджамина. В любой другой день он бы вышел проводить меня вместе с хозяином. Но нынче все было не как всегда. В заключении я внезапно накинулся на него и стал крутить ему ногу. Лучше не рисковать. Я на цыпочках свел машину по лесу вниз... Но прежде чем начать подъем, остановил ее и вылез. Сэм радостно прыгнул за мной. Это была узкая долинка, зеленая расселена, укрытая от суровых вершин. Одно из преимуществ деревенского ветеринара заключается в том, что ему открываются вот такие потаенные уголки. Здесь не ступала ничья нога, кроме старого Арнольда. Ведь даже почтальон оставлял редкие письма в ящике на столбе у начала дороги. и никто не видел ослепительного багрянца и золота осенних деревьев, никто не слышал лепет и смешки ручья на им же чисто вымытых камнях. Я вернулся к машине и открыл дверцу. Сэм вспрыгнул на сиденье, а я поглядел в другую сторону, туда, где долинка кончалась, и между двумя склонами виднелась внизу далекая равнина — Безграничное разнообразие нежных оттенков, золотостерни, темные маски рощ, неровная зелень лугов — все это слагалось в чудесную акварель. Я поймал себя на том, что с жадностью, словно впервые любую с пейзажем, который уже столько раз радовал мое сердце, огромным, чистым, обдуваемым всеми ветрами простором Йоркшира. Я вернусь сюда, думал я, трогая машину, назад, к моей работе. к моей тяжелой, честной, чудесной профессии.